433. Почему-то птицы считаются беззаботными. Но они не только чуют непогоду, но и лучше людей заботятся о сроках гнезд и перелета. Целесообразность превосходно развита во всех царствах природы. Такое качество не всегда оценивается людьми. Они мало знают прошлое и не хотят думать о будущем исследование прошлого по большей части случайны, потому находки разнородны. Люди обычно ограничиваются розысками известных мест. Они забывают, что жизнь проходила по самым неожиданным путям, и следы ее могут найтись неявно и неожиданно. Особенно нужно хранить записи современников, которые помогают в веках усмотреть места, уже сгладившиеся.